Глава 19 Как хорошо, что я последовала совету Магнуса, потому что Эмма восприняла новость об исчезновении Тома именно так, как и следовало ожидать. Я позволила ей несколько минут поплакать у меня на коленях, после чего меня сменила Пегги, хотя, на мой взгляд, эта женщина вряд ли умела сочувствовать. Эмма не могла путешествовать в слезах, тем более в одиночку. Мне не хотелось, чтобы она становилась мишенью для озабоченных психов или воров. Так что я убедила ее, что сегодня она может переночевать в моей комнате, а завтра, как только будет готова, я отвезу ее в город. Но медлить было нельзя. Мне нужно было повидаться с Джембером и как можно скорее. Только на этот раз я забуду про вежливость и не стану соблюдать установленных ограничений». «Буду надоедать ему весь день, если понадобится, и получу нужные мне ответы, нравится ему это или нет». Когда мы с Саббой подошли к конюшне, дверь была уже не заперта. Эмма потихоньку запрягала лошадей. На ней были брюки и белая рубашка. Для вещей Тома они сидели слишком хорошо. На голову она надела плоскую шляпу, которая была бы ей велика, не спряча под нее волосы». Выступающий край заслонял ее лицо от солнца. Ту же самую шляпу Том носил в день нашего знакомства. Рядом с повозкой лежала большая наплечная сумка. Если повезет, Эмма могла бы сойти за четырнадцатилетнего паренька. Ну, возможно, и этого будет достаточно. «Вы уверены, что справитесь?» — спросила я. «Все лучше, чем оставаться здесь», — ответила она. Эмма забралась в повозку. А я пыталась отвлечься от ее слез, пока Саба заканчивала приготовление. Время завтрака давно прошло, и теперь близился обед. Я спрыгнула с повозки и, заплатив конюху, стала ждать, когда Эмма медленно спустится на землю. Судя по ее виду, она плакала. Лицо покраснело и опухло. Поэтому я взяла на себя смелость и натянула ей шляпу на глаза. «Вам есть на что жить?» — спросила я. Мне не хотелось упоминать деньги в общественном месте. Но она, похоже, и так меня поняла, похлопав рукой по нагрудному карману и сумке. «Этого хватит, чтобы добраться до Англии. А там у меня полно друзей и родственников, которые мне помогут». Теперь лицо Эммы раскраснелось от жары. Я боялась, что к концу дня она и вовсе сварится. Мы помолчали минуту. «Я действительно восхищаюсь тем, что ты делаешь». Внезапно проговорила Эмма. «Ищешь свое призвание, свой путь в жизни. У женщин на моей родине нет такой возможности. У здешних женщин выбор тоже невелик. Только если у тебя водятся деньги. Голодай или выживай. Вот и все, что у нас было». Я пожала плечами. «Я лишь делаю все необходимое, чтобы выжить». «Похоже, пришло мое время заняться тем же самым». «У вас есть защита?» — спросила я. В ответ она продемонстрировала мне пистолет в кармане. «Храни вас Бог, Эмма». «И тебя». Кивнув, Эмма сжала мою руку. На ее лице читались уверенность и сомнения одновременно. Некоторое время я смотрела ей вслед, а потом перевела взгляд на Сабу, возникшую рядом со мной. «Надо было идти». Мои принципы выживания не позволяли мне стоять слишком долго посреди улицы. Мы пробрались между рядами заполненного людьми рынка, минуя кричащих продавцов фруктов и орехов, торгующихся за мясо покупателей, и нырнули в лабиринт улиц. На этот раз в саму церковь я не пошла. В это время Джемберт должен был отсыпаться после сложной трудовой ночи. Вместо этого я привела Сабу в переулок позади церкви, который отделялся от лабиринта стенами со всех сторон, кроме одной. Здесь в землю была вкопана подвальная дверь. Цепи и замка на ручках не было. Значит, Джембер запер дверь изнутри. Он определенно был дома. Я посмотрела на Сабу. «Ты не против подождать снаружи несколько минут? Уверяю, сюда никто никогда не заходит». Это было действительно так. Служители закона не имели власти над церковью. Вернее сказать, люди уважали церковь больше служителей закона. Поэтому часть своего детства я провела при ней, чувствуя себя свободной во многих отношениях. Возможно, поэтому Джембер предпочел жить под церковью в буквальном смысле этого слова. «Ни один человек не осмелился бы совершить преступление где-то поблизости». Это было самое безопасное место во всем городе. Несмотря на это, вокруг двери имелась пара мини-ловушек. То, что здесь было безопасно, еще не означало, что Джемберт доверял людям. «И не трогай дверь», — добавила я. Саба ободряюще улыбнулась мне и взмахом руки подтолкнула к двери. Я опустилась на колени перед небольшой решеткой рядом. С усилием потянула за нее обеими руками. Створка, прежде чем поддаться, скрижетнула по металлическому проему. Я ухмыльнулась. Ленивый старик так ее и не починил. Сначала я заглянула внутрь, убедиться, что путь свободен, а потом скользнула в небольшое отверстие ногами вперед. Приземлившись прямо на ящик, я вернула створку на место. Внизу царил полумрак. Лишь дневной свет слабо пробивался сквозь решетку. Я спустилась с ящика, подняв пыль движением ног. Кашель пришлось заглушить сгибом локтя. Затем с помощью паяльной ручки я зажгла первую попавшуюся под руку масляную лампу. живи я здесь до сих пор, это помещение было бы свободно. А так оно использовалось в качестве кладовки и было завалено книгами, коробками, вазами и велосипедом. Наша маленькая кухонная печь была полностью заставлена деревянными ящиками. Затвердевший слой пыли и грязи свидетельствовал о том, что в таком состоянии она находилась уже несколько недель. Не будь дверь заперта изнутри, я бы решила, что здесь больше никто не живёт. На полу я разглядела дорожку от спальни к лестнице, ведущей ко входу в подвал, которая выглядела чуть менее пыльно, чем всё остальное. Я подняла масляную лампу и, пробравшись сквозь многочисленный хлам, откинула занавеску над дверью у дальней стены. Свет лампы проложил желтую полоску до кровати, стоявшей у стены по центру. Я глубоко вздохнула и расслабила тело. Раздражение сменилось облегчением. На постели вырисовывался силуэт джембера, лежавшего на спине. Поставив лампу на комод, я увидела, что на мастере лишь белые штаны и красные кожаные перчатки. Протеза на ноге нет. Надо заметить, Джембер никогда не питался лучше меня. К тому же пожилые люди переваривали пищу иначе или же вовсе меньше нуждались в ней. Поэтому его тело отличалось относительно подтянутым торсом и руками. На кровати валялись стеклянные бутылки и банки, На приставном столике лежал бумажный пакет с лекарствами. Определенно запрещенными. «Джембер!» — позвала я с порога. А когда он не ответил, подошла ближе и хлопнула в ладоши. «Вставай, старик!» Снова тишина. Сердце вдруг забилось чаще, и я невольно разозлилась на себя за это. «Он не мертв. А если и так, то меня не должно это волновать!» Но я привыкла беспокоиться о людях, а от старых привычек трудно избавиться. Приблизившись к кровати, я приложила два пальца к его шее. Однако пожалеть о принятом решении, и уж тем более закричать, мне не представилось возможности, поскольку в следующую секунду затянутые в перчатку пальцы Джембера сомкнулись на моем горле. К тому времени, как моя спина ударилась о матрас, В моей руке уже был нож. «Ну же, девчонка!» — произнёс он и склонился надо мной. Его дреды упали мне на лицо. «Заставь меня разжать пальцы». Несмотря на то, что он крепко прижимал моё запястье, я всё равно могла порезать ему руку. Там располагалась подходящая артерия. Но именно по этой причине я и не стала этого делать. Я ощутила сильное жжение в сдавленной гортани. У меня было всего несколько секунд, чтобы решить, как действовать дальше, прежде чем силы покинут меня. Я потеряю сознание. А потом он, как обычно, выиграет, и весь оставшийся день я буду страдать головной болью и першением в горле. Без деревянного протеза он опирался лишь на одну ногу. Я выбила ее из-под него, опрокинув на спину. Коленом придавила его руку и обеими ладонями нацелила нож ему в лицо. Он перехватил их свободной рукой, потянувшись мне навстречу. «Почему ты не порезала мне руку?» — прохрипел он. «Я предоставил тебе самый легкий путь. Артерия. Слабачка. Я не слабачка, просто ты нужен мне живым». Я перенесла свой скромный вес тела в сторону ножа и приблизила кончик к его лицу. Сдавайся, старик, пока я не лишила тебя глаза. Твои угрозы стали более реальными. Он покосился на нож. Сдаюсь. Я ослабила давление, позволив ему опустить руку, которой он защищался. Но лезвие от лица не убрала, на случай, если он передумает. Скажи мне, как проверить пульс человека? Воткнув в него нож, ответила я. Тогда почему я должен тебе снова это повторять? «Никогда не приближайся настолько, чтобы тебя можно было схватить, особенно к тому, кто больше тебя». Он прогнал меня взмахом руки, и я встала, убирая оружие. «Что, черт побери, случилось с твоей рукой с нашей последней встречи?» «О, я посмотрела на свои перебинтованные пальцы, которые, несмотря на лекарства, вновь начинали болеть после нагрузки. Порезалась? «А какую-то посуду?» «Так это была посуда или нет?» «Звучит так, будто ты сама не уверена». Он почесал бороду, смерив меня недоверчивым взглядом. «Мы оба знаем, что это не обычный сентиментальный визит. Что ты здесь делаешь, девчонка?» Я сложила руки на груди и отступила еще на шаг, пытаясь собраться с духом. «Ну же, скажи ему, Анди...» Однако с губ моих сорвались совсем другие слова. «Это место отвратительно». «Потому что тебя здесь нет, чтобы убираться». «Еще не обзавелся новым подопечным». «Пока не нашел того, кто обладал бы достаточным потенциалом и стоил потраченного на него времени». Джембер закашлялся от смеха, а затем со стоном сел на краю кровати. «До меня донесся хруст суставов». Ему было почти 38, но из-за боли он выглядел старше. Он поморщился, помассировал обрубок, на месте которого раньше было колено, и проглотил, не запивая водой, две запрещенные таблетки. Вся его прыть, скорее всего, была вызвана лишь приливом адреналина. Живя на улице долгое время, учишься включать и выключать его запуск по мере надобности. «Мне хотелось злиться на него». Хотелось ненавидеть, но я не могла. «Как же ты выживаешь тогда?» — спросила я. «Церковь платит только если ты обучаешь для них дептер». Джембер испустил долгий вздох и поник наградив меня испепеляющим взглядом, будто я порядком надоела ему уже после нескольких минут общения. Он стянул перчатки и кинул их на кровать, встряхнув вспотевшие ладони. Затем открыл ящик рядом с собой и достал из него трубку. По-моему, в прошлый раз я ясно дал понять, чтобы меня не беспокоили. Я выхватила трубку у него изо рта, прежде чем он успел ее зажечь. «Твое тело — это храм во славу Господа». «Мое тело принадлежит мне, а твое — тебе». Он забрал у меня трубку, но зажигать не стал. Если только я не решу, наконец, убить тебя и использовать твой жир в качестве масла для жарки. И это мои-то угрозы, он считал, нереалистичными. Подобные заявления срабатывали только в первый год. Я целый год жила в постоянной тревоге, пока не уяснила, что Джембер слишком ленив, чтобы доводить дело до конца. Сейчас это уже стало просто традицией. Я усмехнулась. Желаю удачи в поисках хоть какого-то жира на мне». Сначала Джембер тихонько рассмеялся, а в конце тяжело вздохнул. Мгновение мы оба молчали. В эту минуту мне показалось, будто я вернулась домой. В конце концов он произнес, «Должно быть, ты в полном отчаянии, раз пришла ко мне за помощью». Я сглотнула. «Ты говорил обращаться к тебе, только если моей жизни будет угрожать опасность». «Кто он? Назови мне имя!» «Это не просто человек!» Джембер побледнел, и меня охватила дрожь при его лица. Он обеспокоен? Напуган? Я ни разу не видела у него подобных эмоций, особенно одновременно. «Ты ведь в Торнфилде, да?» — спросил он, и на его лице наконец отразилась злость. «Ты совсем спятила!» «А тебе какое дело?» — огрызнулась я. «Ты сам довел меня до такого». Джембер отшвырнул одну из лежащих рядом бутылок, и я вздрогнула, когда та разбилась о каменную стену. Он попытался встать, но вспомнил, что не надел протез. «Мы оба знали, сейчас у него нет сил, чтобы скакать на одной ноге». На мгновение повисла тишина. Во мне сплелись ненависть и чувство вины. «Я знаю, что ты умнее этого», — наконец сказал он. «Мне нужна была работа». «Нужна была раб...» Он сжал пальцами виски, делая глубокий вдох. «Ты ведь знаешь, что 10 опытных Дептер уже брались за это дело. Разве это недостаточный повод держаться от этого места как можно дальше?» «Мне сказали, что ты отказался от этой работы», проговорила я, Сились не заплакать, хотя наворачивающиеся слезы жгли мне глаза. «Почему?» Джембер посмотрел на меня так, будто я задала самый глупый вопрос, который он когда-либо слышал. «Что значит «почему?» «Ты единственный из ныне живущих дептер, кто сталкивался с гиеной. Магнус наверняка заплатил бы тебе больше, чем мне». Я тебе тысячу раз говорил, браться за работу только из-за денег опасно. Если ты носишь амулет, это не значит, что можно специально приманивать с глаз. Но он и без всяких денег нуждается в нашей помощи. И что? Как можно быть таким эгоистом? Эгоизм — правильный принцип выживания. Некоторое время мы молчали, но тишина в комнате тем не менее казалась оглушительной. Стук сердца отдавался в ушах. Меня душили застрявшие в горле сдавленные рыдания. «Я лишь хочу знать, как от нее избавиться». «Ты не вернёшься в этот дом». «Ты больше ничего не решаешь в моей жизни». «Тогда нечего обращаться ко мне за помощью». «Ладно», — проговорила я, стиснув зубы, а потом открыла сумку. «В таком случае это не просьба». «Я заплачу тебе за информацию». Джембер выдвинул ящик приставного стола и достал свой амулет. Он был больше моего, на тяжелой цепочке. Большую часть серебряной поверхности закрывала переливающаяся черным нить. Он выставил амулет в мою сторону, как бы защищаясь от денег, которые я извлекла из потайного кармана. «Я не возьму твои грязные деньги». «Эти грязные деньги!» С усмешкой проговорила я и бросила несколько купюр на пыльный пол. Его взгляд был ледяным, как замок, из которого я прибыла. «Подними их!» «Бог свидетель, они нужны тебе, старик!» Он надел амулет. «Я никогда не принимаю деньги от семьи, с которой еще не было снято проклятие. И тебе не советую!» Я закатила глаза. «Со мной ничего плохого не случилось». Твоя перебинтованная рука говорит об обратном. Я застыла. Воспоминания о том существе вновь заставили меня похолодеть, несмотря на жар пустыни. И мне вдруг перехотелось дразнить Джембера. Я быстро подобрала деньги с пола и спрятала их. «Ты единственный Дептера за последние двадцать лет, кто успешно избавил семью от гиены». Вот почему церковь наняла тебя. Но ты никогда не рассказывал о том, как тебе это удалось. Пожалуйста, Джембер, только ты можешь мне помочь». Джембер со вздохом опустил голову, упер локоть в колено и потер лоб. Я же затаила дыхание. Через мгновение он снова выпрямился. Ее нельзя уничтожить, как другие воплощения. Лишь забрать у носителя и оградить от него — а потом отпустить, чтобы она нашла себе нового хозяина. Так что знаешь, что тебе нужно сделать? Что? Оставить ее к черту в покое. Я застонала от разочарования. Из чего я вообще взяла, что ты мне поможешь? Я помогаю тебе. Ты ведь хочешь жить? Тогда убирайся оттуда немедленно. Пусть замок сгниёт. После смерти семьи сглаз отправится на поиски новой алчной жертвы, которую можно будет заразить. На этом конец истории. Сначала ты рушишь мою будущую карьеру, а потом думаешь, будто можешь... Я рушу. Да я делаю тебе одолжение. Если ты не скажешь, как уничтожить его, я прочитаю каждую книгу, которую смогу достать. Я обращусь к другому дептере. В любом случае... «Я вернусь в этот дом, чтобы закончить работу». «Андромеда, стой!» Я уже развернулась и бросилась к двери, когда его голос вынудил меня остановиться. Я обернулась к нему. Меня не должны были волновать его слова. Надо было идти дальше и не оглядываться. Джембер почти сполз на пол. Я, не задумываясь, подошла к нему и достала из-под кровати его протез. Дерево стало неровным и слегка потрескалось. Кожаные ремешки и накладки износились. Металлический наконечник был всё ещё крепким, только немного поцарапанным. Но если бы дерево просело, от него было бы мало толку. Я протянула ему ногу, держа её за конец протеза. Надо было оставить его одного, пусть сам надевает. Он прекрасно справлялся без меня последние несколько недель. «Ты вернёшься туда, чтобы досадить мне?» — спросил он, забирая у меня протез. «Потому что я знаю, ты для этого слишком умна». «Я вернусь, чтобы спасти кое-кому жизнь». «Всё закончится не так, как ты того хочешь», — сказал он, пристёгивая ногу. «Могу тебя заверить». «Тогда помоги мне! Вместе мы сумеем справиться!» джемберг горько усмехнулся. «Ты всегда была неразумно оптимистичной. Эту черту ты явно унаследовала не от меня. Он снял с себя амулет и протянул мне. Хочешь выставить себя полной дурой и пойти против гиены? Тогда тебе потребуется защита получше». Если носить его тяжелую цепь чересчур долго, можно заработать боль в шее. Хотя с этим самым амулетом Джембер противостоял с глазу, Никакой другой помощи он предложить не мог. Да и мне большего не требовалось. А боль можно было и потерпеть. Помедлив, я потянулась за амулетом, но он, вскинув брови, убрал его от меня. «Я не стану тебе его отдавать. Но позволю вернуться в замок при условии, что ты сама изготовишь себе амулет против гиены». Я изумлённо уставилась на него. «Что?» «Но ты меня этому не обучал!» «А я и сейчас не собираюсь!» Он вновь протянул мне амулет с легкой ухмылкой. «У тебя хватит своего ума, чтобы изучить его и во всем разобраться самостоятельно!» «На это уйдет не один день!» «Несколько дней, чтобы создать мощный щит?» «Или несколько секунд, чтобы умереть без него?» Он вызывающе помахал им передо мной. «У тебя есть три секунды, прежде чем я заберу свое любезное предложение назад». Я тут же схватила амулет, хотя мне хотелось треснуть им наставника по голове, а не изучать. Уверена, поскольку это джембер, Господь закрыл бы на это глаза. «И где, если не в замке, ты предлагаешь мне остаться?» «Здесь, если сможешь не высовываться и держать рот на замке». Я усмехнулась. «Как это великодушно с твоей стороны, Джембер!» «Или можешь продолжить действовать мне на нервы, и будешь снова спать на улице». Он поднялся на ноги, потянулся. «Вообще-то мне нужно сделать кое-какие дела, так что отдавай обратно. Можешь пока поизучать мой старый амулет». Я вернула ему амулет, держа тяжелую цепочку обеими руками. «Мне нужно сообщить подруге, что некоторое время меня не будет в замке, чтобы она не беспокоилась. Она ждёт снаружи». Джембер замер, поэтому я добавила, «Не волнуйся, тебе не придётся с ней здороваться». Я и не собирался. Он схватил рубашку цвета куркумы с таким количеством дырок, что те казались практически произведением искусства, понюхал её и только потом натянул поверх амулета. Я достала ключ из комода, отперла замок на цепи и распахнула дверь. Саба стояла, прислонившись к стене напротив церкви, с таким небрежным видом, будто жила здесь, а не в большом доме. Джембер, споткнувшись, резко остановился на ступенях. Так что мне пришлось убедиться, что его протез не застрял в трещине. А после он выругался грубым, неприличным словом. Я его сердитым взглядом. «Такие слова нельзя произносить рядом с церковью». Он снова его повторил. «Джембер, хватит!» Я обернулась к сабе чтобы извиниться, но... Обнаружила, что та смотрит в землю, опустив брови, а в ее глазах блестят слезы. «Саба?» Я никогда не слышала дрожь в голосе Джембера, поэтому резко вскинула голову в его сторону, желая убедиться, что это сказал именно он. «Вы знакомы?» «Только не говори мне...» «Господи! Даже не смей мне говорить!» Грязно выругавшись в очередной раз, он резко захлопнул двери подвала. «Да что на тебя нашло, старик?» — крикнула я ему сквозь двери. «Уведи ее отсюда!» — приглушенно отозвался он с другой стороны. «Сейчас же!» «Эм...» — я взглянула на Сабу. При виде того, как слезинка скатилась по её щеке, у меня на миг перехватило дыхание. Несмотря на это, я отвела её к церкви. «Стой здесь, я скоро вернусь», — сказала я и вновь нырнула в переулок. «Она ушла», — сообщила я, и дверь тут же отворилась. Джембер взлетел по ступеням, выхватил у меня ключ и, не говоря ни слова, запер замок на цепи. «Погоди!» — крикнула я ему в удаляющуюся спину. «Что это вообще было?» Джембер обернулся и пронзил меня взглядом, так, словно я сказала что-то оскорбительное. «Дай угадаю, ты об эту посуду порезалась?» Он не стал дожидаться моего ответа и ушел, оставив меня в переулке одну. Выходит, Джембер знал. Разумеется, он знал. Он встречался с гиеной, у которой, должно быть, тоже имелся собственный слуга. Мне потребовалось время, чтобы отойти от эмоций, после чего я вернулась к дожидавшейся меня сабе Слёзы на её щеках уже высохли, но она по-прежнему выглядела расстроенной. В моей голове роилось множество вопросов. Однако я решила начать с самого безобидного. «Ты в порядке?» Она едва заметно кивнула в ответ. Ее взгляд оставался отстраненным. «Джембер предоставил мне возможность научиться делать более сильный амулет. Тот, который сможет противостоять силе с глаза Не могла бы ты передать Магнусу, что я вернусь, наверное, лишь через несколько дней?» «Саба». При звуке своего имени она моргнула и резко перевела на меня взгляд, словно только что очнулась ото сна. Затем грустно улыбнулась и кивнула. «Что случилось?» Саба покачала головой. Помедлила. А после достала угольный карандаш и приложила бумагу к каменной стене церкви, чтобы что-то написать. Сложила листок и передала мне. С одной его стороны значился список покупок. Я заметила среди складок пронумерованные пункты и наименование предметов. А снаружи темными буквами были выведены слова «Для Джембера». При этом выражение ее лица было таким серьезным, что остальные вопросы я решила оставить при себе. Они могли подождать до следующей встречи. «Я передам ему». Саба улыбнулась. Было видно, что эта улыбка далась ей нелегко а потом развернулась и зашагала туда, где мы оставили наш экипаж.